Глава пятая. Игорь все время ловил себя на мысли, что ему хочется прикоснуться к этой девушке. Нет, ничего такого. Просто потрогать волосы, кожу на щеке, дотронуться до губ. И в то же время что-то внутри него противилось этому чувству, словно он был грязью, о которую Ксения могла испачкаться. «Здесь три ванны», — объяснял Игорь, шагая по квартире вместе с девушкой но они похожи, поэтому я отведу вас в самую большую. Остальные в центре квартиры, там никаких окон нет, а тут есть». Он распахнул дверь, впуская Ксению внутрь ванной комнаты. Тут же включился свет и заработал вентилятор. Ксения с интересом оглядывалась по сторонам, особенное внимание уделив той самой белой шторке возле окна. Белой, правда, здесь была не только шторка, а вообще все, исключая только огромное зеркало во всю левую стену. У него была черная рама. «Боже, какая ванна!» Прошептала Ксения очень тихо, но Игорь услышал. «Какая?» Не понял он. «Большая». Она улыбнулась, оборачиваясь. Глаза ее светились только любопытством, и ни капля жадности или зависти. «И угловая». Тут, наверное, даже вдвоем можно поместиться». Осознав, что сказала, Ксения резко покраснела, а Игорь не смог удержаться от улыбки. «Думаю, можно, но я не пробовал». Девушка опустила голову, явно пытаясь справиться со смущением, и он решил ее немного отвлечь. «Скажите мне, Ксения, вы, наверное, редко смотрите телевизор?» Она, кажется, удивилась. «Да», — кивнула. Даже не помню, когда в последний раз смотрела. Я так и понял. Иначе вы не спрашивали бы, как меня зовут. Тем более уж после того, как пришли в мой дом. Девушка нахмурилась. Извините, если я сделала что-то неприличное. Я не очень понимаю... Ничего неприличного, что вы. Просто я иногда мелькаю в телевизоре. И информацию про меня можно было найти в интернете но вы к встрече не подготовились. Ксения рассмеялась. Это всего лишь встреча, а не какой-нибудь экзамен. Простите, что не подготовилась. Игорь фыркнул. Прощаю. А вы кем работаете, Ксения? Я редактор. Самый обычный книжный редактор, ответила она, улыбаясь. Занимаюсь детской и подростковой литературой. Ну, в основном. А вы? Кроме того, что мелькаете в телевизоре. «Вы же по какой-то причине там мелькаете?» «Это бывает редко. А по какой причине?» «Я продюсер». Брови девушки поползли вверх. «А, теперь понятнее». Она подошла ближе и встала рядом, вглядываясь в его лицо. «Да, наверное, я действительно вас где-нибудь видела однажды. Вы...» Ксении не договорила». За дверью раздался чуть приглушенный, но тем не менее громкий вопль Насти. «Пап!» Ксения резко вздрогнула и подпрыгнула от неожиданности, а Игорь, дернувшись, рывком прижал ее к себе, то ли побоявшись, что она упадет, то ли что-то еще. Его как кипятком окатило. По телу прошла волна чего-то жаркого, невыносимо горячего. И захотелось прижать Ксению еще сильнее, вжать в себя, сделать своей. Игорь выдохнул, не спеша выпускать девушку из объятий, а она не вырывалась, замерла, как дикий настороженный зверек и смотрела на него глазами, полными смятения. «Простите», — шепнул Игорь осторожно погладил Ксению по спине одной рукой. «Пап!» — надрывалась Настя уже чуть дальше. «Ничего», — ответила девушка. «Надо выйти, а то она там волнуется». Надо кивнул он, разжимая руки. «Пойдемте». Ксения улыбнулась, открыла дверь и шагнула за порог, а Игорь последовал за ней. «Ой!» — воскликнула Настя, увидев Ксюшу в компании отца. «Как здорово, что ты еще не ушла! Я... Извини, пожалуйста, Лиза там с мальчиком познакомилась. Так интересно!» Настя чуть покраснела, опустила голову и смущенно посмотрела не столько на свою гостью, сколько на отца. «В общем, я облажалась, да, пап?» «Точно, Настюш», — кивнул Игорь Андреевич с лукавой улыбкой. «И нет тебе прощения. Так что теперь ты моя должница. Пока ты болтала по телефону, я Ксению развлекал. В следующий раз, когда к нам в гости придет Михаил Леонидович и я отойду поговорить, Ты останешься его развлекать». «Нет!» Ребенок комично закрыл лицо руками и завыл. «Да-да», — хмыкнул Игорь Андреевич. «Долг платежом красен». «А что?» — осторожно протянула Ксюша, боясь, что лезет не в свое дело. «Этот Михаил Леонидович такой неприятный тип?» «Да нет», — засмеялся Настин папа. «Нормальный он тип, веселый даже». Просто Настя его побаивается. «Он странный. Мне кажется, он сумасшедший», нахмурилась девочка. «Он не сумасшедший, просто креативный». «Михаил — креативный продюсер моей компании», пояснил Игорь Андреевич, обращаясь к Ксюше. «Да, он странноват, но ему цены нет в том, что касается работы. Очень талантливый парень». «Он не парень, он дядечка», фыркнула Настя. «Это для тебя он, дядечка», — улыбнулся Игорь Андреевич. «А для меня парень. Я ему в отцы гожусь». Ксюшу вновь бросила в жар. «Что же это такое?» «Все относительно. Ты для меня ребенок, а для какой-нибудь трехлетней девочки — тетенька». «Ладно», — протянула Настя. «Так, я заказываю пиццу или нет?» «Пиццу?» Игорь Андреевич поморщился. «Нет, спасибо». «Я хочу нормально поужинать. С утра на ногах маковой росинки во рту не было. Ксения, вы рыбу едите? А то Настя у нас предпочитает непрожаренные стейки». «Нет-нет», — испуганно вздрогнула Ксюша. «То есть ем, да, но я пойду уже». «Вы куда-то торопитесь?» «Удивительный человек». «Нет, просто не хочу вам мешать». «Ты не помешаешь!» Воскликнула Настя, а Игорь Андреевич просто улыбнулся и сказал мягко, но настойчиво. «Конечно, вы не помешаете, Ксения. Мне будет приятно, если вы поужинаете с нами. А потом мой шофер отвезет вас домой». «Шофер?» Голос получился похожим на писк. «Не надо шофера. Я сама доеду. Метро же еще работает». Он даже не ответил ничего, только качнул головой. «Значит, рыбу будете». Красную или белую больше любите? Вы серьезно? Выдохнула Ксюша, наблюдая за Настей, которая, напивая, доставала из холодильника упаковку с соком. Абсолютно серьёзно. Перестаньте смущаться уже. Ведь я сам вас пригласил, а не вы навязались. Ну так что насчет рыбы? А какая дешевле, белая или красная? Обычно-то белая, но он же наверняка необычную будет заказывать. В магазине, куда обычно ходила за покупками Ксюша, никакой красной рыбы с сроду не водилось. Там продавали только замороженную треску или филе телопии, которые на вкус почти не отличались друг от друга. «Красная», — неуверенно ответила Ксюша, Игорь Андреевич кивнул. «Прекрасно. Садитесь пока за стойку, а я пойду позвоню и все закажу. И вино допейте, не выливать же его». Он озорной немного по-мальчишески улыбнулся, А потом вышел из кухни. Говоря рыба Игорь Андреевич сильно преуменьшал. Мало того, что там, кроме рыбы, был гарнир, так еще и салаты какие-то, и закуски, и принесли все быстро, даже часа не прошло. Время деньги, подумала Ксюша, накалывая на вилку кусочек семги. Этот самый кусочек просто таял во рту. Ей даже захотелось проглотить его вместе с вилкой. А еще было стыдно. Вот за этот детский восторг, за то, как она наслаждалась едой, понимая, что это ее последний шанс попробовать нечто подобное. Словно какой-то крестьянин, дорвавшийся до продовольственных запасов помещика. А после Ксюша стала еще стыднее. Потому что Игорь Андреевич, презентуя салат, сказал, что он с крабовым мясом, и она обрадовалась. «Ой, я тоже люблю салат с крабовыми палочками». Настя хихикнула. А ее папа, даже не усмехнувшись, пояснил. «Ксения, это с настоящим крабовым мясом салат, не с палочками». «С настоящим?» Протянула она растерянно, и мужчина кивнул. «Да, попробуйте, может понравится». Ей понравилось. Сладковатая мякоть, совсем не похожая на имитацию крабового мяса из обычного продовольственного магазина. Действительно очень вкусно, как и все на столе. Игорь Андреевич пытался налить Ксюше еще вина, но она отказалась, отговорившись, что быстро пьянеет, а завтра на работу. Настя хихикала, рассказывая про школу, подружку Лизу и танцы. Ее папа мягко улыбался, иногда осаждая дочь, когда она начинала слишком уж тараторить И все было бы хорошо, если бы Ксюше не было настолько неловко. Она чувствовала себя бомжом, внезапно попавшим в парфюмерный магазин, Где в окружении дорогих и вкусно пахнущих духов тебе начинает казаться, что ты пахнешь еще хуже, чем раньше. Конечно, в ее случае дело не в запахе, а просто в ней самой. Ксюша была лишней в этой квартире, она не принадлежала этому месту. Девочка с двумя парами джинсов, летними и зимними, и только одной парой зимних сапог, не должна сидеть на кухне квартиры, чья стоимость больше, чем зарплата за всю ее будущую жизнь и когда ужин закончился, Ксюша даже почувствовала облегчение. «Погодите еще 20 минут, Ксения», — сказал Игорь Андреевич, взяв в руку свой телефон. «Не iphone но тоже что-то подобное. Я вызову шофера». «Не надо шофера», — она замахала руками. «Сейчас только 10 вечера, и я прекрасно доеду на метро». «Вы прекрасно доедете и в моей машине» ответил мужчина и ксюша неожиданно даже для себя самой повысила голос нет не прекрасно пожалуйста не надо несколько секунд игорь андреевич смотрел на нее с недоумением а потом улыбнулся и все же отложил телефон и ксюша уже почти вздохнула с облегчением когда он вдруг произнес тогда я вас сам отвезу час от часу не легче не надо отдыхайте я совершенно не желаю вас утруждать «Вы кучу времени на меня потратили. Мне и так неловко». Игорь Андреевич уже открыл рот, намереваясь что-то сказать, но его перебила Настя, вдруг заявив. «Пап, а тебе не кажется, что Ксюша прекрасно подошла бы на роль какой-нибудь ведущей в телепередаче? Она такая красивая». Ксюша испуганно выдохнула. «Нет, не надо. Я не хочу». Игорь Андреевич засмеялся, и Настя тоже захихикала. «Ты так смешно пугаешься! А почему не хочешь? Это же круто!» «Наверное», — она смущенно покосилась на улыбающегося папу девочки. «Но не для меня. Вот Джеймс Кэмерон, например, в Марианскую впадину спускался. Для него это круто, а я бы со страху сдохла там в батискафе». «А...» — начала Настя, но Игорь Андреевич ее перебил. «Ладно, Ксению, уговорили. Я вам такси вызову. Такси пойдет? Пойдет, выдохнула девушка, расслабляясь. «Ура! Такси — не шикарная машина с личным шофером. Такси как-то ближе к ее реальности. Спасибо большое». «Не за что. Только адрес мне скажите». «Зачем?» Ксюша опять напряглась, но тут же расслабилась, поняв, какую глупость сморозила. «Для таксиста, конечно», — ответил Игорь Андреевич, засмеявшись. «Да, наверное, она славно развлекла его в этот вечер. Милая и глупая девчонка, которая не умеет отличать на вкус форель от семги. Настя как раз за ужином хвасталась об этих особенных умениях своего папы. Ладно, зато она умеет многое другое. Хотя состояние себе на этих умениях не заработаешь. Прединфарктные, если только.